Владислав Крапивин. Взрыв генерального штаба. Крепость. Водяные курочки Тиви живут только в этих краях, на западном побережье полуострова. Они похожи на хохлатых серых куличков. стайками и в одиночку они резво бегают среди камней и по песку, вылавливают мелкую живность из бурых водорослей, которые грудами наваливает на берег прибой. Это очень доверчивые птички. Позови их Тиви-Тиви, покорми с ладони, и потом они не отстанут от тебя. Неудивительно, что одна такая курочка поселилась на старом приморском бастионе. Точнее говоря, «Не курочка, а петушок». Старик Август определил это по рыжеватому отливу на хохолке Тиви. Бастион был расположен на скалистом островке слева от входа в бухту Подкова. С берегом островок соединялся каменной дамбой. Вдоль нее торчали бетонные глыбы волнолома. Длина дамбы шагов двести. От рыночной пристани до Бастиона можно было добраться за полторы минуты. Бастион... Это жители Льчевска говорили так по привычке. На самом деле там стояли три бастиона, остатки морской крепости. Когда-то у крепости была форма неправильной снежинки. Но в позапрошлом веке неприятель подступил с суши и после долгой осады разгромил бастионы, которые смотрели в сторону берега. Теперь от них остались заросшие груды, а те, что были обращены к морю, уцелели. Они... Эти три бастиона и сейчас казались незыблемыми. Эдакие броненосцы, направившие форштевни к западным сторонам горизонта. Гзюид-Весту, Весту и Норд-Весту. Сумрачно чернели полукруглые амбразуры в наклонных, облизанных волнами стенах из жёлто-серого известняка. Крепчайшего камня, добытого в здешних карьерах. Орудий в амбразурах теперь не было. Но на верхней площадке юго-западного бастиона сохранились несколько старых пушек на ржавых поворотных станках. ***На конечности среднего, западного бастиона стояла круглая башня маяка. Она была обита железными листами и полосато раскрашена — три широких белых кольца и три черных. ***А правый, северо-западный бастион, был украшен флагштоком с реями для фалов и с гафелем, под которые поднимали неофициальный флаг Льчевска. Это было оранжевое полотнище с золотистой буквой «Л». Внутри буквы сидел мальчик. Он прислонился к вертикальной части буквы, словно к стволу дерева. Одну ногу мальчик спустил с перекладины, а другую согнул и на торчащее колено поставил раструбом сигнальный горн. Такова была дань легенде. Если верить ей, давным-давно юный трубач этой крепости заметил во тьме крадущиеся шлюпки каперского десанта. Вовремя поднял тревогу, но сам был убит стрелой из арбалета. Флаг сшила внучка старика Августа. Она прибегала на бастион почти каждый день, но ненадолго. Большую часть времени старик проводил один. Вернее, с лохматым псом Румпелем и петушком Тиви. Румпель и Тиви подружились. Тиви то и дело ходил по развалившемуся на пёке псу и выклёвывал из его шерсти букашек. Таким образом, постоянных жильцов на Бастионе было трое. А в начале сентября их прибавилось. Сентябрь в здешних местах почти неотличим от лета. Лишь закаты наступают раньше, да рынки ломятся от фруктов. Днем солнце палит, как в июле. На Бастионах пахнет разогретым известняком, высохшей морской солью, гнилыми водорослями и горячей бронзой старых пушек. Только изредка с моря прилетит ветерок, хлопнет оранжевым флагом и дохнет прохладой. верхней площадки ограждал широкий каменный парапет. На парапете правого бастиона лежал мальчик в полинялых коричневых трусиках. Щуплый, с облезшими от загара плечами. Он с одинаковым удовольствием впитывал кожей и солнечный жар, и прохладу морского дыхания. Упирался подбородком в твердый камень. И раскладывал перед собой разноцветные раковины. Раскладывался сосредоточенно, не просто так, а в каком-то ему одному понятном порядке. И шевелил припухшими в мелких трещинках губами. ***Петушок Тиви аккуратно прошелся по спине мальчика, словно пересчитал лапками его позвонки. Потом забрался на мальчишкин затылок, сунулся клювом в нерасчесанные после купания пряди. Светлые, как шлюпочная паклика-нападка. «Отвяжись, надоеда!» — сказал мальчик добродушно. «Никого там нет. Иди кромпелю блох ловить». Тиви послушно прошелся обратно. По спине, по трусикам, по ноге. Но в конце пути задержался и клюнул в пятку. «Кого-то сейчас запрут в курятник», — пообещал мальчик. Тиви поспешно удалился. Но через минуту пятку опять клюнули. «Вот зараза! Ну, я тебя...» Мальчик дрыгнул ногой и услышал смех. Быстро сел.